Глава одиннадцатая «Нам пора уходить». Я стояла у самой кромки воды, смотрела на древо мира. Река величественно несла свои воды, смывая скверну, которая была на ее берегах. Интересно, что если бы кто-то предложил сейчас уничтожить этот мир? Мама бы согласилась, увидев, сколько злобы в ее созданиях. Не знаю. Я бы, наверное, сделала так. Она же казалась мне другой сочувствующей, искренней, человечной. Она была настоящей богиней, способной примириться с легким несовершенством. Я бы так не смогла. Но я и не пыталась. Мне нужно было остановить эту войну раньше, чем все истребят друг друга. Я должна это сделать для нее, чтобы все было не напрасно. — Ну что, ты готова? — спросил Гай. Я мотнула головой. Нельзя быть готовым к тому, что мы собирались совершить. Предательство. Измена. Все то, чего так боятся люди. А мы с Гаем решили взять это на себя, чтобы спасти людей. Чтобы спасти тех, кто не являлся людьми. Но живущих в одном со мной мире. Это мой дом. Дом, созданный моей мамой. Она любила его. Я не могу позволить, чтобы кто-то его уничтожил. Я призвала магию, которая мгновенно откликнулась. Темные жилы сплелись со светлыми. Образуя такой тугой клубок, который не смог бы распутать ни один маг. Я знала. Всегда знала, что неспроста у меня больше сил, чем у других. А теперь нашла этому подтверждение. Мне не хотелось признаваться. Но я поняла, что тьма не была тьмой. И ее боялись несправедливо. Это всего лишь магия. Такая же сила, как и все остальное. Разница лишь в том, когда, с какой стороны на нее смотреть. День или ночь. Солнце или луна. Они неразделимы. Но чтобы это понять, даже мне пришлось преодолеть слишком много хотя они жили во мне. Мы шагнули в портал. Вместе, не боясь того, что нас ждет там. Я ступила на каменные плиты замка, в котором родилась. Его выстроили под четким маминым взором, по ее желанию, не зная этого. Он был для меня родным. Но все же я не могла сказать, что хочу жить здесь. Миновали те времена, когда одно имя, да и внушало почтение. Теперь во всех мирах это был лишь страх. Знал ли отец, во что превратился? Не могу сказать. Но одно точно. Привычный нам мир изменился. И я не хотела, чтобы эти изменения стали постоянными. Но для этого придется все перевернуть вспять. Мы с Гаем поднимались по лестнице, и я видела, как меняется выражение лица стража, который стоял у дверей. Он не верил, что это мы. А как поверить, если знаешь, что этот человек не должен здесь находиться? Он далеко на войне, которая чумными отголосками проносится по всему миру. — Ваше Высо... — начал он, обращаясь к Гаю, но замолчал, повернувшись ко мне. — Ваше Высочество, что вы здесь делаете? — Рада видеть тебя, Лорис. Его имя подсказал мне сам замок. Страш удивился. Он не думал, что высокие особы обратятся к нему по имени. — Ты пропустишь нас в замок? — спросила у него. Он нахмурился, отступил на шаг, схватившись за рукоять меча, что висел у него на боку. «Я — да, конечно, Ваше Высочество!» Отступил, даже не обращая внимания, что в этот момент кто-то попытался выйти из дверей. Просто распахнул их. Мы столкнулись нос к носу с одним из генералов. Жаль, что я не помнила сейчас его имени. Но замок мне и тут подсказал. «Приятно снова вас видеть, генерал Хайрон. Этот человек мне на самом деле был симпатичен, даже если забыть, кто он. Принцесса Миндаль?» — удивился он. «Но что вы здесь делаете?» «Мы спасаем мир, раз уж никому нет до него дела». «Ошибаетесь. Его величество сейчас занят как раз этим». «Нет», — вздохнула я. «Для моего отца нет ничего важнее, чем доказать всем, что он прав. Даже если это погубит всех вокруг. Принцесса...» «Поверьте, Хайрон, я знаю, что говорю. Его величество отдает все силы бою. Не жалеет себя» чтобы у Древа Мира было будущее. — У нашего мира нет будущего, если он продолжит в том же духе. — Думаю, вы не должны распространять свое мнение на людях, — заметил Хайран, покосившись на стражника, подглядывающего с интересом в нашу сторону. — Как пожелаете, — ответила я, щелкнув пальцами. Жест получился слишком наигранным, театральным, но мне хотелось произвести на него впечатление, чтобы он поверил мне. Так уж вышло, что помощь генерала могла нам пригодиться. Мы оказались в кабинете отца, в святая святых короля. Генерал, надо отдать ему должное, даже не вздрогнул. Чтобы перемещаться по замку, мне не нужно было тратить много сил. Он сам помогал мне. Но все же я позволила светлым и темным жилам соединиться в тот самый путанный клубок, полусферу, которая образовывалась, когда я открывала портал. Для зрелищности. И вот это-то он увидел, хоть и был не магом. «Что это?» — спросил генерал, отступая на шаг. «Магия», — ответила ему. «А вы знали, что темная и светлая магия идут рука об руку? Им не нужно много, даже наоборот. Свет и тьма, две половинки одного целого». «Молчите, принцесса, то, что вы сейчас говорите, уже может стоить вам головы». «Возможно». Я улыбнулась, хотя было не смешно. Но это позволяло мне чувствовать себя частью происходящего, частью целого и очень важного. Вы когда-нибудь задумывались, генерал, откуда мы все пошли? Нас создали боги. Да, вы правы, нас создали боги. Но вы задумывались, что они хотели этим сказать? Для чего это все? Конечно, не просто так. Вероятно, у них были планы. Но нас они не посвящали. Слишком это мелко для них, рассказывать о своих планах. Я хочу, чтобы вы мне поверили. Просто поверили. Не думайте, что моя цель — обмануть вас. Если бы я хотела это сделать, то не кормила бы байками, которые звучат, как в сказке. Прозаично, просто. Весь мир очень прост. Не стоит искать сложностей там, где их нет. Вы обещали мне откровенности, но все еще молчите. Напомнил Хайрон. Мой отец воюет с Богом. Смешно, очень смешно. Вы сейчас хотите мне сказать, что Ааронт — бог? Я так понимаю, темный бог, потому что других нет. Общепризнанных я имею в виду. Я же говорила, что вы мне не поверите. Ну да, Аарон действительно темный бог. Вы можете смеяться, не верить в это. Но все именно так. Он создал этот мир. Создал вместе со светлой богиней. А сейчас вы меня удивите и расскажете, кто она. Ухмыльнулся Хайрон. Я бы не стал смеяться. — вставил свое слово Гай. — Да, и почему же? — Потому что светлой богиней была королева Динара. Генерал рассмеялся. Я понимала его чувства. Поверить в такое просто невозможно. Бывшая циркачка, танцовщица и богиня — просто невозможно. Увы, но королева умерла. Генерал направился к выходу. — Что вы на это скажете? — А когда вы последний раз слышали, чтобы богиня разговаривала с народом? Когда жрецы слышали ее слова? хайран замер, так и не открыв дверь. Он повернулся и посмотрел на меня. Ему было известно, возможно, даже лучше других, что происходило за закрытыми дверями Малелин. Сын генерала был служителем богини и проводил свои дни в ночь, взывая к ней. — Я не знаю, но не могу поверить в то, что вы мне сейчас говорите, ваше высочество. — Я не призываю вас верить, но оглянитесь, посмотрите вокруг. Разве вы не видите, как все изменилось?» Он молчал. Мир вокруг нас менялся. Будто затихал, успокаивался. Еще немного, и придет истинная тишина. Штиль перед бурей. А я не сомневалась, что скоро начнется ураган, который может смести наследство лица древа мира. Страха не было, только привычная тревога. Но она почти никогда не покидала меня. Я давно не видела снов. Не могла поговорить с мамой снова, отправиться в дом снов. Но я чувствовала, знала, что вся магия этого мира пришла в движение. Еще немного, и взорвется, меняя историю этого мира. Мы просим вас о помощи, генерал Хайрон. Брат говорил, как будущий король. Сдержанно, требовательно, хладнокровно. Сделаю все, что в моих силах. Его больше не смущало, что мы просили нарушить клятву верности королю. Я не спрашивала, почему. Может быть, генерал не поверил нам. А может, решил, что хуже не будет. «Мы с Гаем, дети короля. Когда-нибудь да и вернут, будет наш. Сейчас можно говорить только о том, хотим ли мы счастье своему народу или нет. Не думаю, что мы похожи на тех, кто служит злу. Мы хотим остановить бой до того, как он начнется». Гай говорил сухими, отрывистыми фразами. Словно торопился, боясь, что произойдет что-то непоправимое. Впрочем, так оно и было. Не могу сказать, что мне нравилось происходящее. Но я вообще была против войн и жестокости в любом их проявлении. Я не могу дать приказ, который будет противоречить воле короля. Это измена. Остановите войска, которые должны прийти ему на подмогу. Задержите их. Остальное решим сами. Я не знала, убедят ли его мои слова. Но было важно, чтобы в этот раз погибло как можно меньше людей. Я боялась, но не показывала виду. Никто не знает, чем закончится сегодняшний день. Так что я буду и дальше держать себя в руках чтобы выглядеть как истинная дочь своих родителей мой отец король а мать богиня мне просто неоткуда черпать слабость и страх они оба могут быть примерами, конечно если забыть что отец сейчас хочет уничтожить весь этот мир я постараюсь выполнить ваше высочество но вы должны понимать о моем вмешательстве в это дело тут же станет известно королю не беспокойтесь, я улыбнулась вдруг осознав что генерал боится Не отца, который может его наказать, а того, что все, что я сказала, окажется правдой. Страх. Свет и добро затмил страх. Мы рассчитываем на вас. Гай обернулся ко мне. Эми, нам пора. У нас было очень мало времени. Мне казалось, что его просто не хватает. Оно утекает сквозь пальцы. Но не в моих силах было его остановить, как бы я этого не хотела. То, для чего мы прибыли в Дайвернот, было сделано. Оставалось предотвратить падение Дарана. Если оплот тьмы сдастся, то этому миру придет конец. Странно, но только я осознавала весь ужас происходящего. Может быть, это знал Ааронд, но его никто не стал бы слушать. Да он сам, почти уверенно, не хотел жить. Его любовь погибла, и пусть те, кто для него были богами, могли ее вернуть, он никогда не пошел бы на это. Я открыла портал и услышала потрясенный вздох генерала. Он уже видел это, но, кажется, все еще не осознал, что это было. Да, даже искусные наши маги на такое не способны. Мы надеемся на вас, генерал Хайрон. Гай приложил руку к сердцу, отдавая честь. Они были военными, знали, что порой настают времена, когда стоит слушать не приказы, а то, что подсказывает здравый смысл. Сегодня король отправляет на смерть одних, а завтра обрекает все королевство. Я не собиралась внушать никому, что права только я. Каждый сам выбирает свой путь. «Прощайте!» — улыбнулась ему и вошла в портал, не дожидаясь брата. Я не хотела, чтобы они оба начали спрашивать, почему я говорю так, словно больше сюда не вернусь.